Карандаши самоделкин отправились к себе. А Матильда тут же прибежала к профессору и давай ему жаловаться. "Семён Семёнович, мне страшно спать одной в комнате", сразу же заявила профессору тётя Моти. "А вдруг в стенном шкафу живёт призрак замученной жены графа и каждую ночь она выходит на охоту?" "Не волнуйтесь, уважаемая Матильда Самсонна", ответил ей профессор. Я буду рядом и спасу вас в любую минуту, если что». «Ну, тогда ладно», — успокоилась тётя Моти. «Главное, чтобы они меня не искусали», — прибавила женщина. «Я очень уколов боюсь». «Причём здесь уколы?» — удивился профессор Пахтелкин. Ну ведь а если бешеная собака покусает, то врачи делают больному сорок уколов в живот», — пояснила тётя Моти. «А если меня привидение цапнет, я думаю, не меньше ста уколов делать придется!» «Привидения вряд ли кусаться станут», — заверил профессор Пыхтелкин. «Они обычно просто пугают людей». «И зачем они это делают?» — не понимала тетя Мотя. «Привидения очень не любят, когда в замке, в котором они обитают, появляются живые люди», — ответил профессор. «Вот они их и пугают» чтобы те в страхе разбежались и оставили замок им. «Значит, они и нас пугать будут?» — ужаснулась тётя Мотя. «Наверняка будут», — заверил профессор Пыхтелкин. «Возможно, что уже этой ночью они выйдут на работу», — подтвердил учёный. «Интересно, а где они днём прячутся?» — задумалась Матильда. «В есть разные места, где призраки днём отсиживаются», — объяснил профессор. «Например, в каминной трубе или в подвале. Ещё я знаю про одного призрака, который под кроватью днём отсиживался», — вспомнил профессор. «Короче, эти паразиты могут сидеть где угодно. Главное, что они прячутся от нас, пока на улице белый день». Но стоит солнышку скрыться, как начинают вылезать из всех щелей и разлетаться по замку в поиске жертв. Их что, так много, раз они из каждой щели лезут? Оглядываясь по сторонам, спросила тетя Мутя. Не знаю, может быть, их здесь и вовсе нет. Зевнув, ответил профессор. Я предлагаю сейчас немного поспать, потому что ночью мы пойдем на охоту, — сказал ученый и, укрывшись одеялом, сладко захрапел.